Он разведчик, он был лапкой. На месте он был глазами. Вернувшись, он стал побудительным стимулом. Конечно, но з а г в о з д к а в том, что он не может поднять племя. Его запахи никого не убеждают. Он надеется, что б е л о к ю к и у н и знает, как передать сообщение и объявить тревогу. Мать принюхивается к нему с удвоенным вниманием. Она улавливает малейшие летучие молекулы, исходящие от его суставов и лапок. Да, есть следы крови и тайны. Это может быть и войной, но вполне может ею и не быть. Она дает ему понять, что в любом случае не обладает никакой политической властью. В племени решения принимаются коллективно, формируются рабочие группы, которые занимаются проектами по своему выбору. Если он не может создать нервный центр, то есть организовать группу, опыт матери для него бесполезен, и она даже не может ему помочь. Самец номер 327 настаивает. Наконец-то у него есть собеседница, готовая выслушать все. Он изо всех сил выделяет самые соблазнительные молекулы, по его мнению. Эта катастрофа должна стать первоочередной заботой. Надо сейчас же послать разведчиков, чтобы попытаться узнать, что представляет из себя секретное оружие. б е л о к и у к и у не отвечает, что племя изнемогает под гнетом первоочередных забот. Еще не закончено весеннее пробуждение, недостроен наружный слой города. Пока последняя ветка покрытия не будет уложена, начинать войну опасно. К тому же племени не хватает белков и сахара. Наконец, пора уже понемногу готовиться к празднику Возрождения. Это требует от каждого максимальной отдачи сил. Даже разведчики перегружены. Этим объясняется то, что его сигнал тревоги не может быть услышан. Пауза. Слышно только ч м о к о не рабочих, которые вылизывают панцирь матери. Она снова принялась теребить свое хищное растение. Она изгибается, чуть ли не прячет брюшко под торакс, свисают только две передние лапки. Когда растительные челюсти захлопываются, она успевает быстро убрать лапку. Потом призывает номер 327, с в свидетели того, какое бы это было великолепное оружие. Можно было бы высадить стену из хищных растений для защиты всей северо-западной границы. Вот только пока эти маленькие чудовища не умеют отличать жителей города от чужаков. Номер 327 в о з в р а щ а е т с я к теме, которую он одержим. б е л о к и у к и у н и спрашивает его о том, сколько граждан погибло во время несчастного случая. 28. в с е Все из подкасты солдат-разведчиков. Да. Он был единственным самцом в экспедиции. Королева сосредотачивается и последовательно откладывает двадцать восемь ж е м ч у ж и н таких же, какими были и уничтоженные братья. Двадцать восемь муравьев погибли, эти двадцать восемь яиц их заменят. Однажды с р о к о в о й неизбежности, ю ч и т о пальцы лягут на эти страницы, ч ь и т о глаза прочтут эти слова. Чей-то рассудок воспримет их смысл. Я не хочу, чтобы этот миг наступил слишком рано. Последствия могут быть ужасными. И сейчас, когда я пишу эти фразы, я все еще борюсь за то, чтобы сохранить свой секрет. Тем не менее, необходимо, чтобы однажды стало известно все, что произошло, даже очень хорошо спрятанные тайны. В конце концов становятся явью озера. Время. Их злейший враг. Кто бы вы ни были, прежде всего я вас приветствую. В то время, когда вы читаете мои строки, я, скорее всего, мертв уже добрый десяток, если не сотню лет. По крайней мере, я на это надеюсь. Иногда я сожалею о том, что получил это знание, но я человек, и даже если моя родовая солидарность находится в данный момент на самой низкой ступени развития, я помню свой долг. своя обязанности, наложенные на меня лишь тем уже, что я родился однажды среди вас людского рода вселенной. Я должен передать свою историю. Все истории похожи, если изучить их поближе. Сначала будущий герой спит, потом он переживает кризис. Этот кризис провоцирует реакцию героя. В зависимости от того, какой была его реакция, он умирает или начинает развиваться. Первая история, которую я вам расскажу, это история нашей Вселенной, потому что мы в ней живем, и потому что все в большом и в малом подчиняется одним и тем же законам и связано узами взаимозависимости. Например, вы переворачиваете страницу, вы прикасаетесь указательным пальцем к целлюлозе бумаги. От этого контакта происходит неуловимое нагревание. но о н о тем не менее вполне реально. Это нагревание вызывает движение электрона, который уходит из орбиты своего атома и ударяется в другую частицу. Но эта частица на самом-то деле относительно себя самой огромна, и столкновение с электроном для нее настоящее потрясение. До этого она была инертной, пустой и холодной. Из-за того, что вы перевернули страницу, она пережила кризис. Ее л и ж у т гигантские языки пламени. Своим незначительным жестом выдали начало событиям, последствия которых вы никогда не узнаете. Может быть, родились миры, а в них люди, и эти люди изобретут металлургию, прованскую кухню межпланетные путешествия. Они даже могут оказаться умнее нас. И они никогда бы не существовали, если бы к вам в руки не попала бы эта книга, и если бы ваш палец не произвел бы нагревания именно в этом месте листа бумаги.